17-летних парнишек, глупо оравших «Ура!» в день начала Великой Отечественной войны, в живых остался я один. В той самой школе, в которой мы с Колей выпускали рукописный журнал, и на крыльце которой нам суждено было встретить войну, произошло еще одно событие, не менее для меня важное. Актер молодого, так он и назывался, театра, Миша, фамилию я, к сожалению, забыл, организовал дам кружок Кружок осилил всего один спектакль, юбилей Чехова, где я играл Шипучина. Затем Миша исчез, кружок распался, Но вскоре меня вызвала учительница немецкого языка Анна Яковлевна Цвик. Я приуныл, полагая, что дело касается моих успехов, но Анна Яковлевна предложила тайком подготовить спектакль по какой-то одноактной пьесе на два лица про шпионов. Мы стали репетировать то в пустых классах, то на дому и неожиданно для всех сыграли спектакль. Успех был феерическим, нас приглашали в другие школы, я ходил задравши нос, и в какой-то из школ нас увидел знаменитый воронежский актер Папов. После спектакля он говорил со мной и пригласил на генеральную репетицию. Был Гамлик. О нем много писали в то время. И я ошалел не только от самого Гамлета, которого играл Папов, но и от атмосферы репетиции, от собственного присутствия не в качестве зрителя, а в качестве приглашенного, то есть почти своего театрального человека. Пустяк, да, но с этого дня... Началась моя особая любовь к театру, которую я пронес сквозь войну, учение, работу на заводах, как Нао в романе Рони Старшего «Борьба за огонь» пронес тлеющую искорку в плетенке, обмазанной глиной. Долг путь от винограда до вина. Если условиться под молодостью понимать возраст, а под юностью период жизни, то наше поколение было лишено юности. Оставаясь молодыми и даже очень молодыми, мы перешагнули через юность не потому, что взяли в руки оружие, а потому, что взяли на себя ответственность за чужие жизни. Нет, мы не стали молодыми стариками, Мы стали молодыми, взрослыми. Ранняя ответственность совершенно по-особому оттеняет последующую жизнь. Я дружу со многими солдатами, сержантами и офицерами той поры, и все эти рано поседевшие мужчины сохранили в себе огромный запас веселого, шумного, подчас озорного детства, точно компенсируя этим украденную у них юность. Она стучалась в нашей жизни, и не наша вина, что мы не смогли распахнуть ей навстречу наши сердца. Мы многое потеряли, но у потерь есть, по крайней мере, одно хорошее свойство. Они оттачивают память Летом сорокового года комсомольский отряд нашей школы поехал на уборку урожая в Донскую станицу. То ли это было шефством, то ли комсомольской инициативой, то ли еще чем-то добровольным, суть не в причине, а в следствии. А следствием был незабываемый август. Работа до шестнадцатого пота, азарт тяжелейшей страды. Четырехчасовые провальные сны в соломе рядом с работающей молотилкой